Когда воля отлетает от человека, меня может постичь самая унизительная участь какого-нибудь картофеля, блинов или телятина. Такая идея приводит меня в бешенство. Уже по одной этой причине надо бы изменить тариф и поощрять привоз, сука, на английских, которые крепче, а следственные дольше будут сопротивляться природе, в случае, если попадешь в крокодила.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 Насчёт вчерашних телеграмм. Короче, будущность представляется мне в самом розовом свете.